Глава 3. Первая реакция, которая последовала у общественности после выхода видео, это растерянность. Люди не понимали, как на такое реагировать. Это было видно по комментариям к видео и по обсуждениям студентов. Я сидел за партой и слушал разговоры. Рядом стояла группа студентов и пыталась понять, что вообще происходит. «Может, это заброшенный город?» — неуверенно спросил один из парней. «Ты хоть раз видел такие города? Я вообще подумала, что это 3D-графика. Что вообще там произошло? Куда делись люди?» «Я вообще не понимаю, как на такое реагировать». Студенты были растеряны, и не только они. Я отлично это чувствовал по потокам энергии. Мое ядро уже достигло 80% от максимального размера и продолжало расти. «Город уже наполнен полицией», — сообщила Мия. «Ходят ищут, пытаются хоть что-то понять». Я мысленно хмыкнул. «Представляю, сколько там недоумения». Во-первых, город стерильно чист. Мне пришлось очень постараться, чтобы создать несколько массовых заклинаний омовения. Благо, там и до него все было довольно стерильно. Во-вторых, квартиры абсолютно пусты. В них нет ничего, только бетонные коробки. В-третьих, на утреннем ролике город выглядел гораздо живее. Мия добавила много деталей, вроде тех же автомобилей. Сейчас же там вообще техники нет. По словам Мии, вся администрация Града на ушах стоит. В основном из-за моих слов насчет создателей сонавируса. Он уже реально стал проблемой, тысячи людей не могут выйти на работу из-за него, а эпидемия продолжается и не думает останавливаться. На данный момент уже десятки тысяч заражены, через пару дней количество больных перевалит за сотню тысяч. По всем признакам, город явно существовал, мы с МИ постарались, чтобы насчет этого не возникло сомнений. В стране полно мелких поселений, которые несложно спрятать, поэтому в первую очередь власти будут искать именно лабораторию, в которой создавался вирус. Они уже должны были узнать, что раньше в ней работали с зомби-вирусом. Скоро узнают и подноготную клана Ли, который вырезали свои же из-за создания биологического вируса. А дальше правительство свяжется с Восточным Союзом, но и те не смогут ничего дельного сказать. Клан Ли был уничтожен давно и, очевидно, он создавал не сонавирус. Думаю, рано или поздно власти докопаются до правды. Не стоит недооценивать правительственные аппараты разнообразия чар но вряд ли это произойдет в ближайшие дни, а за это время мое ядро уже достигнет пика, и я перейду к следующему апофеозу. Ха -ха. Непонимание и растерянность людей продолжалось весь день. Правительство тоже молчало. А на следующий день все новостные каналы затопили новости о страшной болезни. Мало того, что в Нижнеграде объявили ЧС так вирус еще и на соседние города перекинулся. Я ничего не предпринимал, наблюдая за ситуацией и ожидая подходящего момента. Прошло еще два дня, и те, кто были заражены неделю назад, впали в кому. Это привело к тому, что во всей стране объявили ЧС, а Нижний град перешел на самоизоляцию. «Когда мое ядро и достигло пика, я в это время находился в Ахиллесе и тренировал поглощение жизни, чару тьмы, уровня магистра. Вчера я закончил освоение абсолютного искажения». «Пора!» — открыл я глаза. От меня во все стороны разошлась волна темной энергии, символы на стенах засияли, сдерживая ее. «Пик!» — уточнила Мия. «Да». Можно переходить ко второму апофеозу. Я поднялся с пола и потянулся. Надеюсь, импульс энергии будет достаточный, чтобы ядро перешло на следующую ступень. Учитывая, что о фокуснике до сих пор много говорят, это вполне возможно. Нижнеград Мила с тревогой смотрела на спящего отца. На улице уже шесть вечера, а он до сих пор не проснулся. Это сильно тревожило ее. Она тоже болела, как и мама с братом, но время их сна пока не превышало 12 часов. Жить можно. Мила даже в школу ходила, пока не перешла на самообучение. В комнату заглянул брат и спросил. — Спит? — Да. — Пойдем кушать, мама уже доготовила. За столом царила мрачная атмосфера. Семья ела и смотрела новости Нижнеграда. Недавно был точно установлен факт, если человек впал в комму, то он продержится максимум 10 дней и погибнет. Учитывая, как действует болезнь, никто из зараженных не выживет, если не будет создана вакцина. В новостях в очередной раз упоминали фокусника, как злостного преступника. Он не только украл город, но и оборвал все ниточки, которые ведут к вирусу. Если он и правда был создан в той лаборатории, там могла быть и вакцина. Но после действий этого проходимца в лаборатории вообще ничего не обнаружили, кроме голых стен. «Жаль, что больные умирают», — выдал брат. Так-то долго спать прикольно. Мила скосила глаза на него. Брат с детства не мог спать дольше четырех часов, чаще два-три часа. Сложная болезнь, из-за которой он свои шестнадцать выглядит максимум на тринадцать. Но с болезнью он начал нормально спать. Пока весь город паниковал, брат радовался. «Может, профессор поможет нам?» Неуверенно предположила Мила. В прошлый раз, когда зомби поперли через старую библиотеку в Екатеринбурге, именно профессор уничтожил ее. Тогда жители Нижнеграда очень надеялись, что он к ним придет на помощь. Но чуть позже проблема решилась другим способом. Молодой благородный придумал антикосмосферы, с помощью которых и была уничтожена библиотека. «Вряд ли», — вздохнула мама. Организация «Вирус» никогда не показывала, что разбирается в медицине, а вот хранители. «Если они смогли исцелить от зомби-вируса, то и от простого сона вируса вылечат», — уверенно сказал брат. «Надо только подождать». «Мы даже не знаем, кто такие эти хранители», — покачала головой мама. Миломысленно вздохнула. И вот так весь день. Бессмысленные разговоры ни о чем. Когда отец спал меньшим, но он тоже участвовал в разговорах. Не просто участвовал, он их начинал. Теперь вот приходилось без него тем же заниматься. Миле пришло сообщение, но она проверила его и громко сказала, «Хранители выложили видео». Мама с братом тут же засуетились. Все трое поспешили в гостиную. Там в углу стоял стационарный компьютер, единственный на семью. Брат сел на стул и быстро открыл колыбель. Ролик хранителей был первым в выдаче. Он ткнул в него. Хранитель тайн не изменился. Такой же мужчина со скрытым в тени лицом. Одет он был во все черное. Приветствую вас, друзья. Степенно сказал он Я, хранитель тайн, вновь хочу помочь своей стране. Он чуть повернул руку, в ней появилась прозрачная склянка с черной жидкостью. Это магическое зелье уничтожит сонавирус», — спокойно продолжил он. Мама охнула, мило пискнула, брат издал нечленораздельный звук, а хранитель тайн продолжал. Разбавьте мое зелье с водой на одну каплю на 10 литров и дайте выпить больным. Хватит 50 миллиграмм для тех, кто не в коме. Если человек уже в коме, ему понадобится больше. Зелье я оставлю сегодня в администрации Нижнеграда, в сейфе мэра. Каждый человек должен быть исцелен. Видео отключилось, а Мила с мамой радостно переглянулись. Теперь им осталось лишь подождать. Выложив видео, я отложил планшет и закрыл глаза. Я сидел на полу, в зале ахиллеса и был полностью сосредоточен на своем ядре. Зелье, которое уничтожает вирус, я придумал еще в прошлой жизни. Оно непростое в изготовлении, но все нужные ингредиенты есть в этом мире. Это я заранее проверил. После съемки видео я отправился в Нижний Град и подкинул две склянки зельем сейф мэра. Этого должно хватить на 500 тысяч больных. И вот ролик вышел. Прошло не так много времени, но энергии стало заметно больше. С каждой минутой поток увеличивался, но ядро пока не поддавалось. «Ну как?» — не удержалась Мия. «Пока держится», — сухо сказал я. «Весь интернет бурлит. Если даже такого не хватает, то я не представляю, как ты дальше будешь усиливаться». «Не сыпь соль на рану», — я поморщился. Зелья нашли», — доложила Мия. «Мэр в шоке, кстати». «Грандмагов там нет рядом?» «Нет, только архимаги». «Жаль». «Я могу позвонить апостолу из Церкви Богознаний», — предложила Мия, с неизвестного номера, и ответить за него. «Скажешь что-нибудь нелепое, чтоб он разозлился? С Саакяном же сработало. Может, и сейчас получится», — я хмыкнул и сказал. «Ну, давай попробуем». «Это апостол башни алхимии», — предупредила Мия. второй грант гранд-маг церкви в уединении, а этот очень активный». Я взял смартфон и услышал гудок, а затем он прервался. Мия взяла трубку вместо апостола. Чувствуя себя нелепо, я заговорил. «Привет, это я. Ты занят?» «Кто я?» — раздался удивленный голос старика. Мия хихикнула. «Ну, я... Это ты. Ты — это я. Знаешь?» Я говорил обум, не думая, просто какой-то бред, пусть алхимик совсем растеряется. — Ты кто? — стал серьезнее апостол. — Как ты позвонил? Почему я не могу положить трубку? — Какой-то он тугой, если честно. — Вам никто и не звонил, — заявил я. — Так ведь? — Что тут происходит? — рявкнул старик а затем звонок прервался. «Он уничтожил гаджет», — доложила Мия. «Сработало?» «Не сильно», — покачал я головой. «Сейчас эмоций одного грандмага мало. Давай так, отправь сообщение Гоголям от имени Сафона, типа «Как вы там поживаете, мои недостойные потомки?» «Это будет весело», — хихикнула Мия. «Сейчас займусь». Я прикрыл глаза и вновь сосредоточился на ядре. Буквально чувствовал, как оно купалось в море энергии, но отказывалось расти дальше, чуть-чуть не хватало импульса. Совсем немного. В какой-то момент напор резко усилился. «Готово, отправила», — доложила Мия. Сразу после ее слов ядро треснуло и начало расти. Я зажмурился, ощущая, как по мне пробегают приятные волны энергии. «Получилось?» — спросила Мия. «Да». Я выдохнул и открыл глаза. «Двенадцатая ступень». «Ура!» Ядро продолжало расти, но уже три процента. Я перенаправил часть энергии у диск Майи, чтобы наполнить второй сегмент. Мия потратилась во время подготовки, и я должен возместить ей потери. «Двенадцатая ступень», — пробормотал я. «А ты ведь даже ни одной чары архимага не знаешь». «Это не так важно», — отмахнулся я. «Чары можно годами осваивать, а вот апофеоз короля — очень капризный навык. Раскачать его с нуля крайне сложно, так что нужно сосредоточиться именно на нем». «Фокусника и хранителя тайн не скоро забудут», — заметила Мия. «Особенно в Нижнеграде». «Ага. Но до моей цели далеко. Осталось две ступени до четырнадцатой», — вздохнул я. «Не представляю, как ты их будешь брать», — покачала головой Мия. «Мне кажется, что мне уже мало уровня страны. Пора выходить на мир». «Есть идеи?» — заинтересовалась Мия. «Нет», — покачал я головой, — «нужно думать». После тренировки я вернулся в общежитие и лег спать. На следующее утро Мия сказала, что зелье уже разбавили и начали поить больных. Как и ожидалось, оно прекрасно сработало. Это только добавило популярности хранителю тайн. Сидя на первой лекции, я смотрел на преподавателя и размышлял о следующем шаге. После публикации ролика с воровством города я удалил четвертый астральный навык строителя городов. В скором будущем у меня появится возможность заменить его на новый, но надо хорошенько подумать, что именно выбрать. Плюс камни душ. За последнюю неделю я передал Ломоносовым 10 эликсиров развития ядра. Сейчас у меня в закромах 14 камней душ. Их хватит, чтобы создать очень мощный артефакт. Выйти на мировой уровень. Как это сделать? «Придумал что-нибудь?» — спросила Мия. Я покачал головой. «Даже промежуточные апофеозы не придумал». Я взглянул на Мию, но не ответил. «Да, она права». Сперва нужно довести ядро до пика, а потом уже думать, что делать дальше. Я продолжил размышлять над следующим апофеозом, но уже не о том, как ошломить весь мир, пока хватит из страны. После лекции, когда я прогуливался по парку Академию, Мамия снова спросила Придумал что-нибудь? «Пока я вижу два варианта», — негромко сказал я, остановившись у необычного дерева, похожего на скрюченного великана. «Первый — это раскрыть свой ранг магистра. Второй — снова что-нибудь своровать от лица фокусника». «Еще не забывай про профессора», — кивнула Мия. «Но там нужно дождаться масштабной атаки зомби, М да. Ты уже придумал, что именно будешь воровать?» Я поднял голову и прищурился. Мия тоже подняла голову. Мы молча стояли и смотрели на небо. Точнее, на солнце. — Ты же не собираешься украсть солнце? — спросила Мия. — А почему нет? Мы снова помолчали. — Но как? — Закрою шторкой. Поймал непонимающий взгляд Мии, я пояснил. — Это шутка. Мия хмыкнула. «Рассказывай давай!» «Нет, пока рано. Я не уверен, что смогу провернуть такое. У меня были кое-какие идеи, но без библиотеки души я не смогу все продумать. Нужно знать, возможно ли создать той или иной артефакт. Передай Лилит, что скоро отправлю ей камень души. Пусть она сделает мне камень метки». «Хорошо». «Кстати, Лили до сих пор бурчит из-за Гоголей». Я поморщился. Наша шутка с сообщением от имени Сафона подействовала гораздо сильнее, чем мы думали. Гоголи очень сильно возбудились и с утроенной силой начали искать любые подсказки относительно хранителей. Я, наконец-то, начал понимать, в чем дело. Гоголи — потомки одного из сыновей Сафона того самого, кому досталась гиперборея. Не знаю, что там случилось, но у гоголи должна быть причина так реагировать на возвращение Сафона. Даже не так. На небольшой шанс, что Сафон может вернуться. Впрочем, мне от этого только польза. Благодаря гранд-магам Гоголя ядро растет как на дрожжах. Они думают о хранителе тайн, но они ищут его и боятся. А я и есть хранитель тайн. Я вернулся в общежитие и отправил Лилит камень души. Украсть солнце. Или звезды. Хотя нет, проще солнце. Звучит очень громко, но, как и в случае с похищением города, можно просто обмануть людей. Главное — придумать как. Через час, когда я тренировался в Ахиллесе, Мия сказала. Рома вступил в церковь богознаний. Он всех удивил своими способностями, им сразу заинтересовался старший иерарх, которого предупредили о перспективном артефакторе через лилит. Думаю, день-два и Рома станет учеником старшего иерарха. «Отлично!» — кивнул я. Угроза со стороны церкви богознаний до сих пор существовала, и не маленькая угроза. Воинственная коллегия церкви очень активно обсуждает мою персону в своих кулуарах. Мия следит за ними и иногда докладывает. Ситуация там довольно напряженная. Не знаю, в чем причина такого интереса, церковники явно что-то скрывают. Им нужен я для чего-то конкретного, но Мия не может узнать, чего именно. Через пару часов я все еще находился в Ахиллесе. Воинственная коллегия как-то сильно суетится, сомнением заметила Мия, а затем пояснила. Из-за появления Роммы. На нем уже вся церковь узнала, но мало кому это понравилось, кроме нейтралов. Так и чего они суетятся? «Не знаю. Я говорю только о верхушке, старшем иерархии и иерархах. Они обсуждают между собой тебя и хотят ускорить свои планы». «Это они через сеть обсуждают», – уточнил я. «Да, совсем не боятся, что за ними следят. Но тут две причины. Первая – церковь довольно пренебрежительно относится к интернету, хоть и активно им пользуется. Вторая – «Их сеть хорошо защищена». «Не для меня, конечно». «Но никто посторонний не может к ним проникнуть». «Пренебрежительно?» «Да. Они не думают, что кто-то может их взломать». «Ладно. Как думаешь, почему они так возбудились?» «Задумался я». «Зачем я им нужен?» «Может, для какого-то ритуала?» «Не знаю, может быть». «Но вполне возможно, что скоро они начнут действовать». «Пусть попробуют», — хмыкнул я. Лилит закончила с камнем метки. «Отлично, пусть отправляет». Забрав камень метки, я сломал его и оказался в библиотеке души. «Пора придумать, как именно я сворую солнце».